Глава седьмая. Радоваться благословением. В первый год своей преподавательской работы я так много играл в баскетбол, что некоторые студенты в семинарии прозвали меня профессор баскетбола. В те далекие годы мне не трудно было играть наравне с молодежью. Я мог бегать по площадке без особых проблем, но время шло, И с каждым годом студенты становились все быстрее и быстрее. Вообще-то, конечно, они не становились быстрее. На самом деле, я просто становился старше и медлительнее. По мере того, как мои атлетические способности шли на убыль, мой эталон личного успеха на площадке тоже стал значительно скромнее. Раньше я радовался, когда за игру мне удавалось забросить много мячей. А теперь для меня даже несколько очков — большое достижение. Я радуюсь каждому мячу так, словно только что обыграл целую команду одной левой. Большинству коллег мой энтузиазм понятен, но один студент как-то не понял моего ликования. Великоважность, фыркнул он. «Ты же забросил всего один мяч!» «Да, всего один!» — чувствуя некоторую неловкость, согласился я. Но когда ты станешь таким старым, как я, ты тоже будешь радоваться каждому заброшенному мечу. В этой книге мы рассматриваем Божий замысел воссоздать достоинство своего народа. Господь дал мною и его потомкам возможность жить в устойчивом мире. Аврааму и всему избранному народу он указал, как восстановить в человеке богоподобие, Через Моисея Бог приготовил Свой народ к предстоявшей им борьбе за достоинство. А следующая глава говорит о радости. Мы обратимся к правлению царя Давида, времени, когда у народа Божьего было много причин для торжества. Когда читаешь в Библии о жизни Давида, Немало интересных тем привлекает взгляд. Мы же сосредоточим внимание на том, как царь Давид умел радоваться Божьим благодеяниям. Во дни Давида Бог осыпал царя и народ Израиля бесчисленными дарами достоинства. Господь еще на шаг отвел свой народ от проклятия греха и оказал своим образом великую честь Из того, как Давид воспринял эти дары, мы извлечем для себя урок, как радоваться Божьим благословениям в нашей жизни. Царство Давида На страницах исторических книг нам встречается множество царей, правителей Месопотамии, фараоны Египта, римские цезари. Бесчисленные царственные особы создали себе славные имена – Однако с библейской точки зрения ни один земной царь не сыграл в мировой истории более важной роли, чем Давид, царь Израиля. О царе Давиде знает любой маломальский знакомый с Библией человек. Давид был смиренным пастухом и послушным сыном. Он проявлял великую храбрость в битвах. Он победил врагов Израиля и дал народу возможность жить в безопасности. Однако не эти впечатляющие достижения возвышают Давида над всеми остальными. Почему Библия возводит Давида как земного царя на пьедестал? Что в нем особенного? В двух словах. Дело не в том, что совершил Давид, а в том, что Бог, совершил для Давида. На предыдущих этапах пути к достоинству Бог заключал заветы. Такие особые заветные отношения Он установил и с Давидом. Как нам известно в условиях заветов с Ноем, Авраамом и Моисеем, Бог подчеркивал различные аспекты Своего искупительного замысла. С Давидом Господь заключил еще один завет, который возвел народ израильский на новые высоты достоинства. Основные элементы Божьего завета с Давидом описаны во второй книге царств. Когда Давид выразил желание построить храм Богу, пророк Нафан поначалу одобрил его намерение, Однако ночью, Бог открыл пророку, что не Давид должен построить дом Божий напротив, сам Бог построит дом Давиду, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Как указывает этот стих, дом, который Бог обещал построить Давиду, означает династию потомков, которые будут восседать на его престоле. Сын Давида Соломон построит храм Господу, а Бог утвердит престол царства его навеки. Бог торжественно поклялся, что династия Давида никогда не прекратится. Бог знал, что Давид и его потомки несовершенны, и поэтому предусмотрел наказание за их непослушание. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном».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 Когда потомки Давида отвернутся от Господа, они будут наказаны. Их враги будут орудием наказания в Божьих руках. И вместе с тем Бог поклялся, что никогда полностью не отвергнет династию Давида. Потомок Давида всегда будет восседать на царском престоле. Никакие обстоятельства не смогут этому помешать». Даже поражение и плен не могли положить конец его династии. Божье обещание Давиду принесло Израилю многие благословения. Утвердив постоянную династию, Господь дал Израилю возможность наполнять землю и править ею. Давид и его потомки надежно защищали границы страны, и ее население могло расти и жить в безопасности. а с процветанием нации укреплялось их владычество над землей. Каждое из этих благословений значительно приближало Израиль к восстановлению достоинства Божьего образа. Как же Давид откликался на Божью благодать в своей жизни? Как воспринимал дары, укрепляющие его достоинство? Снова и снова сердце Давида переполнялось ликованием, Он радовался своему достоинству подобия Божьего. Один из примеров тому – Псалом 8. Исследуя этот Псалом, мы увидим, почему радовался царь Давид. Он сознавал, что Бог действует в нашей жизни, что мы – просто скромные образы, и что дарами Божьими нужно дорожить. «Сознавать, что Бог действует в нашей жизни» «Как дела?» — спросил я у старой знакомой. «Как дочь?» Когда мы виделись в прошлый раз, у них были нелады с дочерью. Из-за проблем переходного возраста отношения в семье стали предельно натянутыми. «Ты просто не поверишь», — сказала она, широко улыбаясь. «Как только Дебби уехала учиться в колледж, мои умственные способности резко улучшились, и я внезапно стала чудесной матерью». Не знаю, как это получилось, но я совершенно изменилась буквально за пару недель. Конечно, моя знакомая шутила, она нисколько не изменилась. Но, как это часто бывает, отъезд из родительского дома послужил ее дочери хорошей встряской и заставил реально взглянуть на вещи. Дебби перестала принимать материнскую любовь и заботу как должное — Когда она начала осознавать, как много мать сделала для нее за все годы, она стала ценить ее неизмеримо больше. У христиан бывают подобные моменты в отношениях с Богом. Мы часто не замечаем, как много Он делает для нас. Жизнь идет своим чередом, и мы не ценим Божьей заботы. Но время от времени происходит нечто такое, что возвращает нас к реальности – Тогда мы вновь осознаем, что Господь действует в нашей жизни и наши сердца переполняет благодарность к Нему. Первые слова Давида в Псалме восьмом говорят о том, что царь по-новому осознал Божье присутствие в своей жизни. Он обращается к Создателю и говорит «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» Псалмы 8.2. Если перевести его слова на современный язык, они звучали бы примерно так. «Господь, как Ты велик! Ты написал свое имя в небе сияющими огнями!» Бог совершил нечто столь удивительное, что для Давида его имя засверкало огненными буквами на небосводе. чему Давид так радовался? Что совершил Господь? Трудно сказать точно, однако следующий стих дает нам путеводную нить. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Слова «враг и мститель» вероятно, означают, что Давид торжествовал победу в сражении. Возможно, он возвращался домой после битвы, когда эта песня впервые слетела с его уст. Быть может, это произошло после триумфального шествия, где голоса младенцев и детей присоединились к кликующим восклицанием родителей. Какие бы обстоятельства не побудили Давида написать этот псалом, ясно одно, в его жизни произошло нечто прекрасное и значительное. И он ликовал, объявляя во всеуслышание, что своим успехом обязан Богу. Он не приписывал победу своим достоинствам, он не сводил ее к делам земным, он считал свой триумф исключительно даром Божьим. Размышляя о словах Давида, начинаешь осознавать, что мы сегодня расцениваем события своей жизни совсем иначе. Что в его положении сказали бы вы или я? Большинству из нас придется признать, что первым делом мы погладили бы себя по головке и сказали бы «ну и везунчик же я». Возможно, вернувшись домой, мы заявили бы родным «Ну что, видели? Ну разве я не молодец?» В отличие от Давида, современные верующие не торопятся воспринимать события как деяния Божьи. Наша естественная реакция — объяснять все на уровне творения. «Почему нам так свойственно подобное мышление?» Причина не в том, что Бог перестал действовать. Скорее, все дело в том, что мы приобрели плохие привычки. Мы живем в такое время, когда люди вокруг нас пытаются объяснить все происходящее обычными земными причинами. Современный человек с презрением относится к мифологии и суевериям. Мир неохотно упоминает о Боге, только если других объяснений не найти. Что сегодня считается перстом Божьим? Смерч, землетрясение, потоп и другие катаклизмы, которые упоминаются мелким шрифтом в условиях страхования жизни. Такое мирское мышление не обошло стороной и церковь. Народ Божий тоже заразился этой инфекцией. Христиане открыто не отвергают учения о Боге живом и действующем, но на практике редко воспринимают его всерьез. Мы отодвигаем Бога на задний план, умоляя Его величие. Случалось ли вам ухмыльнуться в ответ на утверждение типа «Бог это сделал» или «Господь сделал то-то»? Только старомодные фанатики так рассуждают. Современные образованные верующие используют более научный подход. Когда вы объясняете какое-то событие, что первым делом приходит вам на ум? Почему, например, растут зерновые на полях? Если мы говорим не с маленькими детьми, то в таких случаях обычно о Боге не упоминаем. мы пускаемся в объяснение сельскохозяйственных методик, которые обеспечивают хороший урожай. Почему у нас хорошие оценки в школе? Не потому, что Бог научил нас, а потому, что мы усердно занимались. Почему у некоторых людей прекрасное здоровье? Не потому, что Бог наделил их этим даром, а потому, что они правильно питаются и делают зарядку. Это, естественно, признавать роль факторов, через которые Бог производит различные события. Обычно Он использует промежуточные средства, вторичные причины, однако следует проявлять осторожность, чтобы не скатиться до поверхностного восприятия реальности. Верующим нельзя довольствоваться столь неглубоким взглядом на происходящее. Мы должны признавать за всеми событиями руку Божью. Писание учит, что Бог руководит нашей жизнью. Ничто в мире не совершается вне Его мудрого и святого проведения. Как написано у Исаии, «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия, я, Господь, делаю все это» 45.7. Павел говорит о Боге как о совершающем все по изволению воли Своей Ефесянам 1.11. Обычно христиане признают, что Божьему проведению подвластны все стороны их жизни. Теоретически мы это знаем. но далеко не так успешно применяем свои убеждения в повседневной практике. Совсем недавно, когда я писал эту главу, я попал в серьезную аварию. Я ехал на машине друга, внезапно потерял управление и врезался в столб. Машина перевернулась на бок и в смятку, но я отделался легкими ушибами. Двое мужчин, заметивших аварию из окон, подбежали, чтобы помочь мне выбраться из машины. Увидев, что я невредим, один из них воскликнул в изумлении. «Ну, парень, кто-то тебя бережет, иначе в такой аварии ты бы никак не выжил». «Кто-то меня бережет», — подумал я. «Конечно, меня хранит Бог». В тот страшный день я много раз благодарил его за защиту. Однако должен признать, что полученный в то утро урок я помнил недолго. Дня два я ездил на своей машине, ясно осознавая над собой Божью защиту, но вскоре стал вести себя так, как обычно, мало вспоминая о Боге. Мне известна богословская истина о том, что всем управляет Бог, Хоть я и сижу за рулем, но практически я веду машину, не задумываясь о его руке надо мной. Так поступает большинство из нас. Мы ездим в транспорте, ходим на работу, едим, спим, играем, редко вспоминая, что Бог постоянно действует в нашей жизни. Естественно, иногда мы видим Божью руку в событиях более явно, а иногда менее. Даже царь Давид не каждый миг был переполнен осознанием присутствия и действия Бога. Но если мы постоянно не замечаем Его благословения, нас подстерегает серьезная опасность. Если мы не размышляем о Божьей благости, то лишаем себя радости сознавать, как Он заботится о нас. А утратив такую уверенность, мы никогда не сможем ликовать, как Давид». Я знаю одного человека, который всегда рассказывает мне о маме и бабушке, но никогда не упоминает об отце. Однажды я набрался смелости и спросил его, — А отец у тебя есть? Расскажи мне о нем. — Да, был у меня отец, — ответил он. Но что он был, что его не было, он никогда не уделял мне внимания. Я не вспоминаю о нем, поскольку он для меня все равно, что умер. Как это печально, когда у сына к отцу такие чувства. Но и мы с вами порой проявляем подобное отношение к нашему Отцу Небесному. Когда мы не признаем его участия в своей жизни, мы ведем себя так, будто он умер. Кому нужен такой Бог? Как можно радоваться пред лицом Бога, который ничего не делает? Когда последний раз вас переполнял восторг от того, что Бог оказал вам милость? Конечно, мы начинаем свои молитвы дежурными словами «Благодарим тебя за этот день и за многие благословения, которые ты посылаешь нам». Но когда последний раз вы ликовали всем сердцем, зная о конкретных действиях Бога в вашей жизни? Несколько лет назад я познакомился с человеком, страдающим тяжелой болезнью. Он почти не мог двигаться и разговаривать». Его единственным средством общения был компьютерный синтезатор речи, который произносил простые предложения, когда больному удавалось нажимать соответствующие клавиши. Однажды я пришел навестить его, и меня поразило то, сколько раз он сказал мне о божьих благословениях в своей жизни. Он снова и снова благодарил Господа. Имея все основания жаловаться на судьбу, он славил Бога за те милости, которые позволяли ему приобщиться к достоинству. Если даже в таком состоянии человек способен видеть руку Божью, то тем более нам с вами надлежит благодарить его за заботу. Вспомните события вчерашнего дня. Что вы делали утром, днем, что произошло вечером? А теперь подумайте еще раз и отыщите в этих событиях добрую, заботливую руку Бога. Признайте, что они действительно свидетельствуют о Божьей любви. В чем Бог проявил к вам доброту? В чем Он проявил милосердие? Последуйте примеру Давида и расскажите Богу, как для вас Его имя засияло на небесах. Из первых стихов восьмого псалма мы узнали основной принцип, как радоваться достоинству Божьего образа. Радость приходит с уверенностью, что Бог действует в нашей жизни. Только когда мы видим в событиях своей жизни Его руку и Его помощь, наше сердце наполняется восторгом и ликованием. Помнить о своем скромном положении. Я слышал историю об одном кассире, который работал в банке маленького городка на западном побережье. Каждый день ему приходилось обслуживать разных людей, но однажды, подняв глаза на очередного клиента, он увидел лицо любимой кинозвезды, заикаясь. Он попытался поздороваться со знаменитостью «что вам угодно», — с трудом произнес он. Молодая красавица объяснила, что потерял свою сумочку с кредитками. Естественно, он бросил свои дела и сделал все возможное, чтобы ей помочь. Собираясь уходить, кинозвезда остановилась пожать ему руку. «Огромное спасибо», — сказала она с благодарностью, — «просто не знаю, что бы я без вас делала». Кассир стоял, не веря своему счастью, уставившись на собственную руку. «Неужели она меня коснулась?» — закричал он своим клиентам. «Я никогда теперь не буду эту руку мыть!» Чему он так радовался? Ведь люди пожимали ему руку каждый день. Почему он собрался никогда больше не мыть эту руку? Мы, конечно, знаем. Его взволновало, что столь известная персона прикоснулась к такому незначительному человеку, как он. Ликование Давида в Псалме восьмом отражает подобное чувство. Как мы уже знаем, Давид понимал, что получил благословение от Бога. Но почему это вызвало у него такой восторг? Ведь каждый день приносил ему нечто доброе, источник его радости, не в уникальности самого события.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 Созерцая величие луны и звезд, Давид осознал важную истину о себе. Если эти великие светила всего лишь дело перстов Божьих, то кто я, чтобы Бог обо мне заботился? Небесное светило столь величественны, а Давид так мал и незначителен, и тем не менее Господь вникал во все дела его и уделял внимание ему лично. Мы обычно думаем о себе совсем иначе. Нам не свойственно сидеть и рассуждать о том, сколь мало мы значим в этом мире. Напротив, как правило, мы ведем себя так, будто мы пуп земли. Позвольте вас спросить. Я часто задаю этот вопрос, выступая перед аудиторией. Прошлая неделя была хорошей или плохой? В группе людей я обычно получаю разные ответы. Одни говорят, что неделя была отличная, другие говорят, ужасная. Но позвольте вам задать еще один вопрос. Как вы решили, что отвечать? Какие критерии вы использовали, чтобы оценить эти дни? Осознанно или нет – Но мы отвечаем, думая только об одном. Прошлая неделя была хорошей, если она была хорошей для меня. Или она была плохой, если она была плохой для меня. А теперь давайте еще раз вспомним прошлую неделю. Она могла быть хорошей для вас, но она не была такой для родителей, которые день и ночь проводили у постели умирающей дочери. Эта неделя не была радостной для молодого человека, больного лейкемией. Она не была легкой для ваших братьев и сестер во Христе, которых преследуют за веру. И тем не менее, оценивая прошедшую неделю, мы совершенно пренебрегли тем, что происходило с другими людьми, и думали только о событиях собственной жизни. Все мы живем так, будто мир вращается вокруг нас». при всем нашем эгоцентризме. Иногда в нашем сознании вспыхивает проблеск понимания, насколько малы и незаметны мы в этом мире. Глядя на луну и звезды, Давид воскликнул, «Что есть человек, что ты помнишь его?» Псалмы 8.3 Мы видим, насколько мы малы, стоя на краю Большого каньона. Вот это да! Смотрите, какой огромный, — говорим мы друг другу. У нас кружится голова, когда мы пытаемся взглянуть на вершины небоскребов Манхеттена. Мы осознаем, какие мы на самом деле, когда смотрим из иллюминатора самолета на крошечных человечков внизу. Моя жена любит гулять по старым кладбищам и отыскивать интересные надгробия. Однажды мы бродили по кладбищу в центре Бостона, восхищаясь гравюрами на древних могилах в Новой Англии. Вид памятника с крылатыми черепами пробудил во мне мрачные мысли. Каждый из этих людей считал себя значительным лицом. «И мы так считаем», — сказал я жене. Какие мы, они вели себя так, будто мир вращается вокруг них. И посмотри на них теперь. Им казалось, что они центр вселенной, но сегодня их тела гниют в земле. Не такими уж важными они были. То же самое справедливо и по отношению к нам. Вы замечали, что большинство людей не знают даже имен своих прадедушек и прабабушек? И ваши правнуки, наверное, тоже не будут знать вашего имени. Как скоро вся память о вас улетучится из этого мира. Вселенная вращается не вокруг вас или меня. Она едва ли знает о нашем существовании. Вот насколько мы малы. Минуточку. Но мы же говорили, что надо радоваться своему достоинству, а не оплакивать свою ничтожность». Это может показаться странным, но Давид знал кое-что, о чем мы часто забываем. Чтобы радоваться достоинству Божьего образа, сначала нужно понять, насколько мы на самом деле малы. Пока мы не осознаем, что мир вертится не вокруг нас, мы не сможем оценить, как высоко нас вознесли Божье благословения». Несколько лет назад христианин из другой страны резко обличил меня. Вы, американцы, жалуетесь, когда вам приходится есть гамбургер вместо бифштекса. Вы стонете, если не можете купить себе новую машину. Если у вас не хватает денег на большой дом, то вы чувствуете себя обделенными. Вы такого высокого мнения о себе, что не замечаете, как щедро Бог уже благословил вас. Вы как избалованные дети». В тот вечер я открыл для себя истину, которую мне тяжело признать. Я избалованный ребенок. Возможно, общество сделало меня таким или просто мой собственный эгоизм, но по какой-то причине мне трудно по-настоящему радоваться благословениям в своей жизни, потому что я считаю, что заслуживаю большего. Как избалованный ребенок я зеваю, глядя, что Бог делает для меня. посещая многие церкви, я убеждаюсь, что у Бога я не единственный неблагодарный ребенок. Многие из нас склонны вести себя как дети, которые не ценят то, что имеют. Поэтому неудивительно, что мы так унылы, когда поклоняемся Богу. Ничего странного, что хвалебные гимны мы поем, как будто отпиваем покойника». Неудивительно, что благодарственные молитвы мы возносим монотонно официальным голосом. Пока нас наполняет пустое самомнение, Божьи благословения будут казаться нам мелочами. Чтобы радоваться своему почетному положению подобия Божьего, нам нужно признать, насколько мы сами по себе незначительны. Мы должны воскликнуть «Кто я? Что ты помнишь обо мне?» Подумайте о Божьих милостях, которые вы обычно принимаете как должное. Здоровье, верные дети, церковь, Библия, спасение во Христе. «Вы не выше этих благословений, а наоборот, они несравненно выше нас». Только осознавая, что совершенно их недостойны, мы сможем радоваться Божьим дарам с безмерной благодарностью и восхищением. Дорожить благословениями Боб в унынии зашел в офис, и направился к столу, бормоча себе под нос. «Какой глупец! Какой же я глупец!» «Что случилось, Боб?» — спросила его секретарша. «Вчера я продал старое кольцо моей матери за тысячу долларов», — объяснил он. «Так ведь ты и хотел его продать?» — не поняла секретарша. «Да, но сегодня за обедом покупатель сообщил мне, что это кольцо оценили в пять тысяч. Какой же я глупец!» Иногда мы удивляемся тому, насколько настоящая цена вещи отличается от нашей предварительной оценки. Какой-то предмет может казаться дешевым, а на самом деле он бесценен. Другой представляется нам драгоценным, а оказывается, ничего не стоит. Чтобы понимать истинную ценность какой-либо вещи, необходимо верно ее оценивать. Чтобы радоваться благословениям в своей жизни – Мы должны оценить их по достоинству. Нам нужно понимать их истинную цену. Чего стоят Божьи дары? Насколько мы должны ими дорожить? Мы понимаем, что Давид ликовал, потому что знал, Господь действует в его жизни, хоть он и не достоин его заботы. Теперь мы подошли к третьей истине, которая наполняла сердце царя восторгом. Он радовался, ибо сознавал, что дары Господа — это драгоценные знаки, подтверждающие его достоинство Божьего подобия. Как относился Давид к Божьим благословениям, становится ясно из третьей части Псалма 8. «Немного ты умолил его».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 В них говорится, что Бог изначально поставил Адама и Еву над всем творением и вновь после потопа подтвердил, что человек призван владычествовать над землей. Оба отрывка рассказывают, как Господь назначил людей своими наместниками над творением. Почему Давид с радостью вспоминает именно об этом? Упоминание о книге Бытия показывает нам, как Давид расценивал милости Господа. Он сравнивает свое царствование над Израилем с той честью, которая вначале была дарована Адаму, а после потопа Ною. Давид понимал, все блага в его жизни свидетельствуют, что Бог восстанавливает его достоинство. Вот почему он радостно восклицает, что Господь, извлек его из болота тления и суеты и вновь поставил своим наместником над творением. Неудивительно, что сердце Давида переполнилось ликованием. Как не радоваться, видя, что Бог начинает освобождать тебя от проклятия грехопадения. Как замечательно осознавать, что Господь возвращает тебе достоинство подобия Божьего». Вслед за Давидом нам нужно признать, что Божьи благословения — не отдельные события, напротив, каждая из них — частица его всеобъемлющего плана искупления своих образов. Посылая нам дары, Бог шаг за шагом приближает нас к тому почетному и достойному положению, для которого изначально нас создал. У нас, христиан, больше причин для радости, чем у Давида. Автор послания к Евреям пишет, что величие человека, упомянутое в Псалме восьмом, в полной мере достигнуто в воскресении Христа. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерти за всех. Евреям 2:9. Восстав из мертвых. Иисус занял славное и почетное положение, принадлежащее Божьему образу. Мы с вами верой соединены со Христом в Его воскресении и однажды будем царствовать вместе с Ним. А пока ежедневные свидетельства Божьего благоволения позволяют нам вкусить частицу той славы, которая увенчает нас с Его возвращением». В церкви моего детства была интересная традиция. Если девушки-подростки заучивали определенное количество стихов из Библии и уделяли время служению, в церкви их поощряли специальной церемонией. Перед всем собранием в нарядных вечерних платьях девушки шествовали через зал. Затем, в знак признания их усердия, их головы увенчивали блестящими коронами. Когда мне было пять лет, мне довелось нести корону для одной из девушек. Я пронес ее через зал и стоял рядом с девушкой, когда ей на голову возлагали блестящий венец. Могу вас заверить, что она не зевала от скуки, когда ее длинные рыжие волосы увенчали сверкающей тиарой, она сама засияла от радости, ее лицо светило счастьем и гордостью. эта корона была для нее драгоценной. Радостное волнение этой церемонии резко отличает ее от ситуации, которую мне довелось наблюдать всего несколько месяцев тому назад. Я зашел перекусить в Макдональдс, а рядом со мной расположилась семья с детьми. Все они получили от ресторана бумажные короны, Через несколько минут один из мальчиков протянул руку, схватил папину корону и порвал ее на куски. Мама стала его ругать, но тут вмешался отец. «Дорогая, ничего страшного, ведь это просто бумага. Отец не дорожил этой короной, она не представляла для него никакой ценности. Это была всего лишь бумага. Всякий раз, когда Бог благословляет нас, Он возлагает на нашу голову венец». Но как мы относимся к этим венцам? Отбрасываем их в сторону, как дешевую бумагу, или дорожим ими, как бесценным сокровищем? Слишком часто христиане воспринимают свои благословения как бумажные короны – Они ходят такие несчастные, поникшие, разочарованные. Им кажется, что с ними никогда не происходит ничего хорошего. Они не испытывают никакой радости. Если вы день за днем живете в таком состоянии, тогда внемлите словам Давида. Каждый дар, полученный от Господа, — это венец, который возводит вас, образ Божий, на новую ступень к достоинству. Он даровал вам своего духа, как залог вашего будущего наследства. Это уже само по себе бесценное сокровище, но Бог не ограничился этим. Он изливает на нас благословение одно за другим. годы хорошего здоровья, благополучия, христианская семья, церковь, в которой проповедуется Евангелие, возможность служить Богу и ближнему, все эти и многие другие дары — почетные, бесценные венцы, предназначенные для вас для славного подобия Божьего. Взгляните на свою жизнь еще раз. Вы видите свои венцы? Посмотрите направо и налево, оглянитесь вокруг — они повсюду. Мы вскоре осознаем, как щедро Бог осыпает нас почестями, если будем мы дорожить его драгоценными дарами. Как же не радоваться, если каждый день — это день нашей коронации? Заключение. В царстве Давида Бог возвел свой падший образ на новые высоты достоинства. Из Псалма восьмого мы знаем, что Давид ликовал и радовался, сознавая, что совершил Господь для своего народа. Нужно научиться видеть, как активно Бог действует в нашей жизни, насколько мы этого недостойны и сколь драгоценны Его дары. Тогда мы и научимся радоваться благословениям, которые получаем как Божьи подобия. Обзорные вопросы Первое. Почему Библия называет Давида величайшим из земных царей в истории? Что совершил Бог для своего народа через царя Давида? Второе. Используя Псалом 8, объясните, как в событиях своей жизни Давид усматривал руку Божью. Что сказал бы на месте Давида современный мирской человек? Третье. Используя восьмой псалом, поясните, почему Давид чувствовал себя таким незначительным. Как смиренное отношение к самому себе помогало ему обрести радость. Четвертое. Как Давид расценивал Божье благословение? Псалом восьмой. Какую связь он видел между благословениями в своей жизни и почетным положением? которого Бог удостоил Адама и Ноя. Вопросы для обсуждения. Первое. Почему эта глава называется «Радоваться благословением"? Второе. Припомните десять дел, которыми вы занимались на этой неделе. Опишите их по мирски, А теперь опишите их с духовной точки зрения – Какое описание получается у вас более естественно? Как каждое из этих двух описаний влияет на вас? Третье. Назовите три исторических лица, которые считали себя великими. Какие события впоследствии показали, насколько малы и незначительны они были на самом деле? Какие уроки в своем скромном месте во Вселенной Вы должны извлечь из этого. Четвертое. Посмотрите на свою комнату. Какие божьи благословения вы видите вокруг? Как получается, что мы обычно относимся к ним, как к бумажным коронам? Обсудите, почему на самом деле это «золотые венцы»?